василий ливанов судьба и ремесло актерские истории серия жизни и роли москва торговый дом алгоритм 2017 год категория 16+. аннотация в юности он был похож на наследного принца зрители до сих пор помнят прекрасное утонченное лицо василия ливанова в фильме слепой музыкант собственно Он и был наследным принцем. Третий в актерской династии Ливановых. Внук артиста Николая Ливанова, сын знаменитого мхатовца Бориса Ливанова. Можно сказать, что судьбу Василия Ливанова определил круг завсегдатаев дома его родителей. Это Пастернак, Качалов, Черкасов. Общение с отцом, с кругом его друзей. Это моя школа в искусстве. «У нас в доме перебывала вся советская творческая интеллигенция», скажет позже Василий Ливанов. Василий Ливанов – чрезвычайно многогранный гений, без которого нельзя представить себе советский кинематограф и мультипликацию. Наш советский Шерлок Холмс, созданный Ливановым, был признан лучшим в мировой кинематографии. И многие из нас до сих пор замирают у телевизора, услышав знакомый голос с характерной трещинкой. О том, как начиналась карьера легендарного актера, о прошлом и настоящем, честно и без купер рассказывает сам Василий Борисович Ливанов. Перед вами первая и лучшая книга воспоминаний великого актера.